Глава двадцать четвертая Казалось, что они рыщут по кустам вот уже несколько часов. Ноги их утопали в грязи, острые побеги раздирали одежду, шапки цеплялись за ветви и одновременно друзья теряли последние капли самообладания. Райби Арнтадж ощущал, как из него необратимо истекают силы. Та маска, которую он носил перед лицом мира, Требовало тщательного расчета физических усилий Для выполнения ежедневных подвигов А это ужасное блуждание в темноте Было куда более утомительным, чем обыкновенный марш-бросок Его 285-летнее тело было на грани коллапса Он зашел слишком далеко Вскоре всем станет ясно Что на поверку он всего лишь дряхлый старикашка Живой труп который цепляется за жизнь, глотая пригоршнями пилюли, предписанные компьютером. Его молодые друзья, несомненно, проявят чудеса доброты и долготерпения, но за его спиной поползут иные разговоры. Уж он-то знал, такое случалось и раньше, и это была естественная реакция молодых на первые признаки дряхлости у денежного мешка. которые они считали едва ли не бессмертным Луна продолжала свой путь по небу Помогая путникам идти вперед И они продирались через молодую сосновую поросль вниз К реке, которая протекала в узком каньоне По непроходимым кустарником На другом берегу реки поднимались отвесные стены По которым стекались гор ледяные ручьи наполняя воздух нежным журчанием. Здесь они снова увидели следы, и Енчо принялся с пеной урта спорить с Себастином, в какую сторону они ведут. Пока брюд не призвала их к благоразумию, оба друга исходили злобой, и не исключено, что их спровоцировал Булмунг. Погрузившись в мрачные думы, они возобновили преследование. Вскоре преследователи наткнулись на огромную кучу фекалий. Она была свежей и лежала на берегу как раз посередине их тропы. — Возможно, этот Булмунг хотел сказать, что он о нас думает! — с усмешкой произнес Янчо. Похоже на то! — отозвалась Брюд. Пройдя еще несколько шагов, они ощутили приступ рвоты. Тошнота все сильнее подступала к горлу. и друзья едва сдерживали ее позывы, однако продолжали упорно двигаться вперед, разбрызгивая грязь, увязая в трясине, переходя в брод ледяные ручьи, где вода доходила до колена. Йенчо чуть не потерял свою чудо-видеокамеру с тремя объективами, завязнув в неглубокой трясине. Но, побарахтавшись несколько минут по пояс в воде, Крепыш-телохранитель выбрался на мелководье. Камеру он уберег. Всю компанию била дрожь, выворачивала наизнанку. Их одежда, промокшая до нитки, была перемазана грязью. В таком вот виде они вышли из непроходимой лесной чащи на одну из песчаных отмелей реки Элизабет. Высоко над ними... Светили яркие немигающие звезды. Стойте! Вот он! Прошептал Себастьян. Райбен устало поднял голову, стараясь разглядеть, что там впереди. В конце песчаной косы виднелась высокая фигура, у которой вместо головы было нечто вроде горба. Казалось, что существо стоит на двух ногах, приподняв мощные плечи. и повернувшись к ним спиной. Исследователи в изумленном молчании не сводили с него взглядов, как будто лишились дара речи, оказавшись буквально в нескольких шагах от величайшей из загадок природы. Существо не двигалось, казалось, оно погрузилось в свои думы или следит за звездами. И все же оно не могло не слышать, как люди, задыхаясь, и, осыпая все на свете проклятиями, пробирались через кусты и топи последние четверть мили. Райбен смотрел на существо, как зачарованный. Он почувствовал, как нервное напряжение постепенно ослабевает. Дискомфорт, головокружение, тошноту — как рукой сняло. Может, булмунка что-то отвлекло от них? Может, воздействие его магических сил постепенно слабело? Или он просто играл с ними? Своевольное капризное создание. Именно так его описали первые поселенцы. енчо поднял камеру. Брюд сняла с плеча аппаратуру звукозаписи и привела в рабочее состояние. На высоких и средних частотах камера работала бесшумно. Насколько можно было разглядеть, Булмунг по-прежнему оставался невозмутимо спокойным. Йенчо продолжал работать. Кассеты, которыми он пользовался, позволяли ему вести непрерывную съемку до десяти часов подряд. «Может быть, подойти ближе?» «Не надо», — возразила Брюд шепотом. «Мы можем его спугнуть. Давай посмотрим, что он будет делать. У нас получатся великолепные кадры. Для нас это сейчас самое главное». И они ждали и наблюдали. Прошел целый час. Райбина била крупная дрожь. Боже, как он устал! Веки, вопреки всем усилиям воли, безжалостно опускались. Боюсь, я сейчас рухну на месте, молодые люди, прошептал Райбин Брюд. Кажется, я слишком увлекся и переутомил себя. У Райбина подкосились ноги. И он едва не упал. К нему подоспел Себастьян. Сильная молодая рука обхватила Райбена за плечи, не дав ему упасть. «Мистер Арнтадж, не волнуйтесь, я помогу!» «Спасибо, Себастьен. спасибо!» И тут у Йена вырвался возглас удивления. А Брюд даже ахнуло. Булмунг обернулся к ним. Можно было ясно разглядеть его крупную ракообразную голову. Впереди шевелились длинные чувствительные усы. Булмунг сделал пять быстрых шагов по направлению к людям. Теперь он возвышался над ними. Застывшая маска вместо лица. Усы, будто у насекомого, зрительные органы, напоминавшие щетки. Он стоял настолько близко, что люди могли ощутить Исходящий от него слабый запах рыбы Внешний панцирь булмунка Был бледно-серым Со светлым мехом В местах сочленений Усы непрестанно шевелились Резким движением Райбен выпрямился И вперил в существо ответный взгляд Может, оно желает им зла? И вдруг что-то случилось Словно где-то раздался едва слышный крик, или, может быть, это просто ему почудилось, Райбен не мог с уверенностью сказать. Он продолжал смотреть на Булмунка, ощущая всем своим существом, а не только ушами, этот странный металлический звук. Он скорее напоминал царапанье или стрекотание гигантского бронзового сверчка. «Что это?» — пробормотал Райбен и поднял руку. чтобы укрыться от пристального взгляда создания. Этот взгляд, казалось, прожигал его насквозь. Булмунг сделал решительный шаг вперед и протянул вперед самые крупные из шести пар клешней, украшавших его конечности. Он явно хотел обнять Райбана за плечи. Себастьян вытащил пистолет. В лунном свете зловеще сверкнул серебристый ствол, Не вздумай стрелять, Себастьян, прохрипел Райбен. Он не желает мне зла и не собирается делать мне больно. Райбен смотрел Булмунку прямо в лицо. Тот был на целый метр выше. Райбен не сомневался, что Булмунк хочет что-то сообщить ему. Между ними будто установилась внутренняя связь, и странный скрежещущий звук был ничем иным, как голосом этого удивительного существа. «Все в порядке, Себастьян!» — задыхаясь, произнес Райбен. «По-моему, он пытается мне что-то сказать. Давайте на минутку все умолкнем, я постараюсь уловить его мысли. Мне кажется, это нечто важное, но пока мне никак не удается расшифровать его сообщение». Усы Булмунка заплясали прямо перед лицом Райбена. Райбен не отводил взгляда от его кустистых зрительных органов. напоминавших сине черные обувные щетки. И наконец-то до него дошло, как будто он настроился на нужную радиоволну. Булмунг делился с ним своими страхами. Это был мучительный, неотвязный, панический ужас. Страх наводило на Булмунка нечто неподвластное его контролю, нечто пришедшее из тьмы, холодное. «И безжалостно жестокая!» Райбен раскрыл рот. «Булмунг боится его? Его? Невысокого старика, у которого и сил-то осталось не больше, чем у котенка?» «В такое было трудно поверить!» Райбен протянул дрожащую руку, схватил за конец более длинного уса и легонько потряс. «Не бойся!» — сказал он. Усы негодующе зашевелились. Тьма, ужас и что-то непонятное во тьме. Райбен почувствовал ледяную отчужденность, а затем высокомерие, презрение. Булмунг издал громкий булькающий звук, повернулся и в припрыжку отправился прочь. В считанные секунды он проскользнул в узкий проход среди зарослей и был таков. Себастьян... Что-то крикнул ему вслед. Брюдара взглянула вверх, и у нее вырвался возглас удивления. Райбен перевел на нее взгляд, чувствуя, что вот-вот рухнет. Что наводило такой страх на булмунка? Тьма? Надвигающийся мороз? Но ведь булмунки были исконными обитателями Саскоча. Неужели они не приспособились к холоду? Кто же тогда, если не они? Размышления Райбена были прерваны самым неожиданным образом. Он потерял сознание и упал навзничь на руки Брюдара. Поэтому он не увидел, как небольшой космический корабль, оставляя за собой шлейф пламени и дыма, пролетел на высоте нескольких сотен метров над их головами. Не видел Райбен и ослепительную вспышку, возвестившую о том, что корабль врезался в гору, Затем до исследователей донесся звук мощного взрыва,